179. Матерь Агни-йоги Когда нагнетение тьмы становится невыносимым, надо уйти внутрь себя, собрав энергии своей внутри и переждать время, не выявляя себя по возможности ни в чем. Даже улитка уходит в свою раковину при приближении опасности. Броня духа, Башня Духа — символы, указывающие на защитные условия человека. При всех условиях лучшей защиты будет все же психическая энергия.